Причём Екатерина Ивановна положила до времени не высказывать своих чувств, хотя и решила в своем сердце, что Амалии Ивановне непременно надо будет сегодня же осадить и напомнить ей настоящее место, а то она, бог знает, что об себе замечтает, пока мисс же обошлась с ней только холодно. Другая неприятность тоже отчасти способствовала раздражению Екатерины Ивановны на похоронах из жильцов, званных на похороны, кроме полицка,